Письмо автора. «Большое спасибо, что вы выделили время на то, чтобы прослушать аудиокнигу. Очень надеюсь, что вы нашли в ней что-то полезное для вас. 14 лет назад, когда моему сыну Джошу исполнилось 16, до меня вдруг дошло, что уже через два года он поступит в колледж, и внезапно я почувствовала, что сделала не всё, что должна была». Да, он научился всему, что традиционно дают в школе. Но я поняла, что в моей жизни было множество полезных уроков, которые, я их раньше, сделали бы мою жизнь менее напряженной и более приятной. Поэтому я составила постоянно пополняющийся список вещей, которые, как я точно знала, критически важны для успешного поиска своего места в мире. Документ хранился на рабочем столе моего компьютера, и всякий раз, когда что-нибудь приходило мне в голову, я добавляла это в список. Через несколько месяцев после того, как я начала его составлять, меня попросили выступить перед студентами, обучавшимися по программе бизнес лидерства в Стэнфорде. И я решила использовать этот список для вдохновения и подготовила лекцию под названием «Почему никто не рассказал мне это в двадцать». В ней эти концепции были проиллюстрированы короткими видеороликами из нашего стэнфордского цикла лекций «Гуру предпринимательской мысли». Студенты приняли мое выступление на ура. Вскоре меня стали приглашать читать эту лекцию в других местах. Сначала в нашем кампусе, а затем по всей стране и по всему миру. Воодушевленная позитивной реакцией во время полета из военной академии США в вест Вестпойнте, где я выступала все с той же лекцией перед курсантами-первокурсниками, я набросала короткое предложение о написании книги и показала его литературному агенту одного своего коллеги. Но его моя идея не вдохновила, и он любезно посоветовал мне заняться своим делом. Немного удручённая и погружённая во множество других дел, я даже не подумала оспорить его мнение. И с тех пор это предложение мирно хранилось в одном из файлов на моём компьютере. Спустя два года я утренним рейсом летела из Сан-Франциско на конференцию в Эквадор. И после завтрака, просто чтобы скоротать время, разговорилась с соседом по имени Марк. Оказалось, что он издатель из Harper One в Сан-Франциско. И к концу полёта у нас нашлось несколько общих тем, в основном связанных с образованием и книгоизданием. Примерно к середине полёта я рискнула показать ему своё предложение, которое, к счастью, было в моём ноутбуке. Марк вежливо просмотрел текст и сказал, что это его не интересует. Ещё один удар. В конце путешествия мы обменялись контактными данными, и я периодически обращалась к Марку в связи с проектами, которыми занималась со студентами. Примерно через год после нашего знакомства я отправила Марку несколько коротких видеоклипов «Турнира инноваций», подробно описанного в первой главе. Как ни странно, его это заинтересовало, и он вдруг захотел обсудить публикацию книги об одной из моих студенческих команд, базируясь на её проекте. Честно говоря, меня немного задело, что он хотел работать над книгой с моими студентами, а не со мной. Но, разумеется, я их познакомила. Марк с коллегами приехал в университетский кампус, чтобы встретиться с ребятами, которых перспектива работы над книгой, признаться, ничуть не вдохновляла. Они оканчивали учебу и в основном размышляли о будущей карьере. Но в кампусе я познакомилась с главным редактором из команды Марка. И к концу нашего совместного обеда он предложил мне написать книгу, основанную на моём педагогическом опыте. Я сказала, что на самом деле уже даже составила такое предложение и отправила ему копию, которую до этого показывала литературному агенту И. Марку. И вот она, долгожданная отличная новость. Уже через несколько недель я подписала контракт. Но была и плохая новость. Написать её мне предстояло всего за четыре месяца, чтобы приурочить выход к выпуску в университете. Учитывая запланированное ранее полуторамесячное путешествие и множество других обязательств, я уделяла этому проекту каждую свободную минуту. Я ежедневно писала по три часа утром, и всё, с чем я сталкивалась на пути в этот период, попадало в книгу. Я находилась в своего рода виртуальном вакууме, интересуясь только историями, подкреплявшими описанные мной идеи. Примечательно, что книга увидела свет на двадцатый день рождения Джоша, и я радостно вручила ему первый экземпляр. Мне казалось, что я выполнила свою работу. Но тут случилось нечто удивительное. Книга произвела фурор, причем не только в США, но и во всем мире. Ее идеи и месседжи находили отклик у людей самых разных возрастов со всех уголков мира, из разных культур, в том числе из Японии, Китая, Кореи, Таиланда, Турции, России, Бразилии, Израиля и Германии. Я начала получать письма от жителей этих стран, и они признавались, что давно ждали и жаждали чего-нибудь подобного. Каждый из них нашел в ней что-то особенное для себя. Одни сосредоточились на историях об умении справляться с неудачами. Других не оставляли равнодушными уроки об оспаривании привычных представлений. Третьих вдохновляли те, кто нашел способ использовать ограниченные ресурсы для достижения потрясающих целей. А четвертые, как оказалось, просто нуждались в разрешении пойти наконец по собственному пути». Надеюсь, эта аудиокнига и вас обеспечила топливом, чтобы успешно перенестись в следующие десятилетия вашей жизни. Поверьте, за 10 лет может случиться много замечательного. С искренней признательностью, Тина Силик.